Вновь сформированный танковый корпус в составе трех дивизий дислоцируется, очевидно, в районе Ленинграда. Вагнер, генерал-квартирмейстер. А. Раздел С. Особых распоряжений по операции «Барбаросса». Б. Предложение о предоставлении исполнительной власти командующим танковыми группами и командиром корпусов отклонено. В. Приказ ОКВ о подсудности в оккупированных областях. Военная администрация предусмотрена лишь на территории Старой Сербии. Г. Потребность в горючем для операции в Сербии соответствует двухнедельной потребности в горючем для операции «Барбаросса». Опыт... Исследование документов Центр В Берлине работают представители Усташей Младен Лоркович и Вилка Ригель Которые поддерживают контакты с Министерством иностранных дел из РСХА Через кого именно, выяснить не удалось В Загребе СД имеет своих людей в армии и ВВС, опираясь прежде всего на капитана генерального штаба Мариана Доланского и завербованного капитана из штаба ВВС Владимира Крена. Доланской и Крен были переданы группе Вейзенмайера берлинскими усташами поскольку оба эти человека внедрены в армию еще в 1930 году. Резидентом Канариса в Загребе является журналист Герман Препст, который занимается вопросами, связанными с югославской армией. Он первым сообщил в Берлин о том, что ставка Белградского генштаба была сделана на операцию смешивания, имея в виду сложность национального вопроса в стране. Поэтому в Загребе расквартированы части, укомплектованные в основном сербами, однако командование осуществляют офицеры хорваты. В то же время в районе Нового Сада и Белграда большое число полков составлено из хорватов, под командованием сербских офицеров. Автономно работает в Загребе агент Гейдриха Иисус или 6976 штурмбанфюрер Рудольф Коб задачи которого мне неизвестны. В Загребе группа Вейзенмайера осуществляет постоянные контакты с итальянским, болгарским, румынским и венгерским консулами. Румыния не имеет своего консульства, и ее интересы представляет Элхенна Кастильяна, вице-консул Уругвая, проживающий на Старчевичевом Трге, в доме 4, телефон 1271. По словам генерального консула Фрейнта, отношения между Берлином и Будапештом в свете германо-югославского конфликта крайне натянутые. Британский консул в Загребе сказал, что в Венгрии, зажатой между Гитлером, Сталиным и Черчиллем, предстоит выбрать нейтралитет. Это единственное, что может ее спасти». Необходимо выяснить в Будапеште ситуацию, ибо отказ Венгрии пропустить войска Гитлера может иметь далеко идущие политические последствия. Юстас. Генерал-лейтенант Паулюс, начальнику генерального штаба, генерал-полковнику Гальдеру. Генерал. Переговоры, которые по вашему поручению я вел с венгерскими военными руководителями, несмотря на кажущуюся их благополучность,